Глава тридцатая Далой императора!» – вопила женщина, ее лицо перекосило ненависть. «Смерть убийцы Манаби!» – кричало другое существо. Его органы речи распухли и стали пунцовыми. «Убить великого святотатца!» – взвыл громадный, похожий на медведя мужчина. «Убить его!» Эти трое находились среди пятидесяти агитаторов, старавшихся распалить толпу. Впрочем, особой нужды в этом не было. Около 20 тысяч разъяренных существ стояли перед зданием парламента. Их сдерживала линия штурмовиков в черной форме, служба внутренней безопасности. Плакаты размером с небольшой дом висели над головами демонстрантов. На самом большом, в центре, было крупным планом изображено лицо императора, а на нем кроваво-красными буквами шла надпись Убийца. Демонстранты принялись дружно скандировать. Далой императора, далой императора. Гравитолет Поиндекса завис над толпой. Шеф службы безопасности включил переговорное устройство. Давайте, начинайте, спокойно приказал он. Активируйте отряды Альфа и Дельта. Есть, сэр, ответил адъютант. Поиндекс с профессиональным интересом. Наблюдал за появлением огромных транспортных гравитолетов. Они зашли с трех сторон, прижимая толпу к зданию парламента. Тучи перечного газа вырвались из бойниц. Когда демонстранты закричали и в ужасе шарахнулись в сторону, откуда-то появились сотни солдат ВБ и принялись крушить всех подряд дубинками и станерами. На поясе по взвыл коммуникатор. Он опустил глаза. Рассердился, а потом заметил мигающий красный огонек. Его вызывал властитель. Даже в самый разгар разгона демонстрации у императора приоритет. Он соединился со своим заместителем и передал ему командование операцией. Затем развернул гравитолет и направился в Арундель. По индексу совсем не хотелось встречаться сейчас с императором. Учитывая, что эта возмутительная демонстрация устроена прямо у него под носом, вряд ли властитель будет пребывать уж очень в мирном настроении. Поиндекс приготовился к неприятному разговору. «Меня тошнит от их глупости!» – прорычал Вечный Император. «Разве они не знают, что проиграли? Стэн мертв! Их дурацкое восстание обезглавлено!» «Им остается только умереть, черт подери!» Он указал пальцем на Поиндекса. «Ты не оказываешь на них достаточного давления. Сидишь и наслаждаешься моими лаврами, моей победой!» «Мятежники долго не продержатся, Ваше Величество!» Проговорил Поиндекс. «Вопрос времени!» Кулак Императора с грохотом опустился на стол. Листки отчетов разлетелись по кабинету. «Время? Не смей говорить мне о времени!» Мои корабли болтаются по всей империи. Не проходит и дня, чтобы за генозы, хонза, пхоры или еще какие-нибудь ублюдки вроде них не нашли бы нового и весьма интересного способа доставить мне неприятности. Более того, это безумие дорого стоит, деньги рекой текут из моей казны. Каждая неделя, вынужденного сражения с идиотами, прибавляет год к тому времени, за которое мы сможем навести порядок в империи. Император посмотрел на Поиндекса, словно тот был виновником всех его несчастий. «Они думают, мы ослабели. Даже после нашего наглядного наказания Манаби, они не верят, что Империя сможет продолжать в том же духе». «Еще несколько побед, Ваше Величество», – заговорил Поиндекс, – «и оппозиция сдастся. Все компьютерные прогнозы утверждают одно и то же». «Дерьмо они, они прогнозы», – взорвался Император. Чутье подсказывает мне совсем другое. Гнусная демонстрация перед парламентом. Один из примеров. Раньше никто не осмелился бы на подобное. Кстати, а как, черт подери, им удалось попасть на территорию дворца? «Мы это скоро выясним, Ваше Величество», поморщившись, ответил Поиндекс. «Зачинщики предстанут перед судом». «Да будь он проклят, этот ваш суд!» взорвался император. «Я самый главный судья» а заодно и присяжные заседатели. Он замолчал, погрузился в свои мысли, затем посмотрел на Поиндекса и заговорил, так тихо, что шефу ВБ пришлось напрягаться, чтобы понять слова. «Почему они все время меня злят? Я могу быть добрым, великодушным. Спроси у любого из моих друзей». Император оглядел пустую комнату, словно пытался найти в ней своих друзей. Рука его потянулась к коммуникатору, совершенно бессознательно. Потом повисла в воздухе. Ему некого было позвать. Он опустил руку. Поиндекс не шевелился. Сейчас нельзя привлекать к себе внимание. Ни в коем случае. Он только смотрел, как на лице императора сменяют друг друга разные чувства. Прошло несколько мгновений, и черты великого владыки окаменели. Он повернулся к Поиндексу. «Я должен обеспечить безопасность своей божественной персоны немедленно, растоптать это чудовище раз и навсегда». «Да, Ваше Величество», — ответил Поиндекс. «Они отправятся вслед за Монаби», — объявил император. «Я хочу, чтобы были уничтожены родные планеты мятежников. Корабли и солдаты вернутся и увидят, что их дома превратились в пыль». «Слушаюсь, Ваше Величество», — ответил Поиндекс, — прикидывая, как побыстрее исполнить приказ. Он решал, какие корабли, команды и надежные офицеры в состоянии сделать все быстро и без лишнего шума. «Нет никакой необходимости в том, чтобы взрывы произошли одновременно», продолжал император. «Небольшой промежуток, не более нескольких часов между запуском распылителей и планет, чтобы эти ублюдки сообразили, что происходит, чтобы поняли». «Что такое настоящий ужас? Что я страшен в гневе? Захотели лучшей жизни? Отлично! Пусть поищут ее в загробном мире!» Властитель сердито посмотрел на Поиндекса. «Почему ты еще здесь?» — рявкнул он. «Ты слышал, чего я желаю? Выполняй!» «Спешу, Ваше Величество!» — ответил Поиндекс, потом вскочил на ноги и бросился к двери. «И еще, Поиндекс!» — остановил его вечный император. «Слушаю, Ваше Величество. Если возникнет еще одно подобное безобразие, еще одна демонстрация, к черту газ, применяй оружие, ясно?» «Безусловно, Ваше Величество», — ответил Поиндекс. Император не сводил взгляда с двери, которая с тихим шипением закрывалась за шефом службы безопасности. «Возможно, он слишком много позволяет этому типу. Последнее время император стал видеть вокруг себя только солдат ВБ». Солдат, которыми командует поиндекс. Император вдруг понял, что оказался в изоляции. Он лишен возможности узнавать, что думают другие. Его окружают какие-то чужаки. Неправильно. Почему он допустил, чтобы это произошло? Император с неудовольствием вынужден был признать, что боится. Умереть. Пропади он пропадом, тот двойник, что заменит его. Это ведь и вправду будет не он. Разве не так? Свобода от машины судьи принесла с собой проклятие, проклятие смертности. Значит, без Поиндекса и солдат, которые охраняют жизнь Вечного Императора, никак не обойтись. Необходимо создать такое плотное кольцо охраны вокруг его персоны, чтобы никто не смог проникнуть. «Да, а что если Поиндекс тебя предаст? Ведь он же предал Тайный Совет». «Вряд ли. Поиндекс амбициозен, даже слишком». Но он не из тех, кто стремится быть на виду. Он предпочел бы править, находясь в тени, за троном. И все же, он хочет править, не так ли? И мечтает превратить императора в марионетку в своих руках. Властитель решил судьбу Поиндекса. Следует только немного подождать. Пролить побольше крови. И когда все закончится, будет необходимо найти виноватого. С точки зрения императора, Поиндекс очень подходил, на рулька зла отпущения.